Глава 33. Утро старшего инспектора Шмидта выдалось хлопотливым, наполненным событиями. Около агентства «Иберия Аirlines» состоялась политическая демонстрация, трое арестованы. На бумажной фабрике возник странный пожар, ведется расследование. Изнасиловали девушку в парке Плацпиц, кража со взломом в Губеллине,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 Мне бы хотелось переговорить с кем-либо, кто мог бы более подробно рассказать об этом случае. Тогда нам лучше всего обратиться в Шаманийское общество горных спасателей по адресу площадь Монблана, номер телефона 531-689, либо в больницу, больница на улице Дювале, номер телефона 530182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 — Господин ров поскользнулся и упал. — Разве у него не было страховочной веревки? — Ну, была, естественно, но она оборвалась. — А что, такое часто случается? — Только один раз. Он сам улыбнулся собственной шутки, но, взглянув в лицо собеседнику, тут же спохватился. Опытные альпинисты перед подъемом обычно тщательно проверяют свое снаряжение, и все же никто не застрахован...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 Молодой человек исчез за перегородкой, но вскоре вернулся с клочком бумаги в руке. — Имя проводника — Ганс Бергман. Mm — -hmm. А как его отыскать? Ну, — Он не из местных, — француз заглянул в бумажку. — Он из поселка Лесге, ну, примерно в 10 километрах отсюда. Перед тем, как покинуть Шамани, Макс зашел в регистратуру гостиницы Клайна Шайдек и побеседовал с коридорным.